Глава семнадцатая. «Каролина, мы можем поговорить?» спросил Клейтон после ужина. «Да, конечно», — ответила я. С Колей уже успели сделать уроки, и я спустилась вниз в столовую за стаканом воды. Мы прошли в зал и сели напротив друг друга, прямо как в тот первый день после похорон. Что-то мне эта ассоциация не очень понравилась. После услышанного сегодня у врача я пришел к выводу, что вам совсем не обязательно искать Марину. Вы можете вернуться в ваш мир. Со своей стороны, я бы хотел вас попросить переехать из своей квартиры и закрыть её. Я предоставлю вам золото, вам хватит на покупку новой. Насколько я знаю, золото у вас в ходу. У меня внутри всё будто похолодело. И чем же вызвано ваше решение? Вы знаете, жалость вещь такая. Сегодня она есть, завтра проходит, а вы будете себя чувствовать обязанными. Так вот я не хочу вас обременять. Я делаю это не из жалости. Точнее, она была лишь одной из причин моего желания здесь остаться. Неужели он думал, что я их жалею? Но я уже привязалась к Коле и к Лейтону. Я ведь вовсе не обращала внимания на его ногу, хотя понимала, что из-за этого у него тоже могут быть свои тараканы. который, судя по всему, выплзли и давили на него, или он вовсе не хотел больше заводить пару. Я не могу требовать от вас невозможного. А вы же сами сказали Марину искать, что иголку в стоге сена. У вас там своя работа и своя жизнь, но здесь есть ребёнок, который нуждается в маме. Вы ему не мать, ответил спокойно. Вам нет смысла здесь оставаться. Мы договаривались, напомнила ему недавний разговор. Я помню. Николая остаётся дома. Что значит я здесь не нужна? И он так нескромно мне об этом напомнил. Ну, конечно. Любовнице ему быть не захотела, вот и отыгрывался. Или дело не в этом. Иначе я просто не понимала, чем ему может помешать женщина, которая ест совсем немного. Не даже одежду сама себе в состоянии купить. Неужели вы бы не хотели развестись с Мариной? Ведь настанет тот день, когда вы захотите завести свою семью. Просто порой на поиски уходит больше, чем пара дней или неделя, продолжила я. Я же не против её найти и присматривать за Колей. Хотя от такого я скорее двину кони. Ежедневная бешеная гонка точно до добра не доведёт. Потому что это была моя мимолётная прихоть, после небольшой паузы сказал он. вернуть сюда Марину, чтобы она воспитывала Колю. Вот только прошло 7 лет. Он потёр пальцами глаза. Вы знаете, сколько раз драконы пытались заводить пару с людьми. Итог был один. Человек мог всегда выбрать себе другую пару. Тем более Тери и Марина не были той истинной парой. Хотя мой брат думал, что они истинные. Вот только истинные друг без друга не могут, когда создают связь. А с Мариной просто не получалось. Может, потому что её тянуло и ко мне. Но я веду к тому, что у Марины там уже вполне, может быть, семья, дети, любимый муж в вашем мире. Да, что-то я не подумала об этом. Марина могла бы завести семью. Если бы я была на её месте и лишилась так ребёнка, то я бы землю грызла ради него, а не так пропасть на 7 лет. Мать бы не бросила своего ребёнка. Легче судить, проще, чем понять. И Клейтон прав. Если у нее там уже есть новая семья, то мы вновь лишь всколыхнем забытые воспоминания. «Она уходила в мой мир с Колей?» — спросила я. «А его тянуло к Марине. Я ощутила укол ревности, мимолетный. С чего мне вообще ревновать этого динозавра?» «Да», — ответил Клейтон. «Мой брат забрал ребенка, когда тот родился. Николай все равно не смог бы жить в другом мире». Все бы закончилось тем, что он бы перенес Марину. И она его оставила, с ужасом сглотнула я. То есть по какой-то причине родители не смогли быть вместе, но при этом мать не смогла оставить ребенка себе. Просто потому, что разные миры. Или терпи мужика всю жизнь, или не рожай от него, или и живи одна. Да мне бы не захотелось ни с кем из здешних заводить не то что семью, но и отношения. «Как видите», — ответил Клейтон, не сводя с меня взгляды. Проблема в том, что я уже во всё это вмешена, ребёнок ко мне привык, как к одной из постоянно меняющихся нянь, не более продолжил он, что лишь подняло во мне волну протеста. Он-то хозяин этого дома, он вправе решать, кому тут оставаться, а кому нет. Вот только я обещала ребёнку, что буду рядом. Нельзя так сразу. Коля сейчас в слишком подавленном состоянии. Мы разберёмся, сказал Клейтон. Какой же он упёртый, как осёл. Вот только и я не хуже. Я же понимала, что так нельзя. Я не могла бросить ребёнка. И как ни странно, его дядю тоже. Ведь весь его разговор лишь о том, что он принимает обдуманные решения. Он не преследует цели выгнать меня ради собственного морального удовлетворения. Просто для него поступить лучше для всех, значит отказаться от своей личной жизни, лишь бы всем было хорошо. Ведь он с похорон так ни разу не заговорил с Колей. То ли не знает как, то ли еще что. Им нужен буфер. И моим первым порывом стало подойти к нему и положить руку поверх его. Я остаюсь хрипло прошептала, глядя в его глаза. Знакомое тепло промчалось по телу. Я же вам озвучил свое решение. Я вас услышала, и ваше решение тоже. Но я взрослый человек. способный принимать и свои собственные. И теперь оставалось понять, примет ли он его. Мне хотелось бы знать, будет ли он считаться с моим мнением. Какие же у него красивые и карие глаза, особенно когда в них отражается блик свечи. То есть вы хотите остаться здесь? Подумайте, это очень смелое и безрассудное решение. Но если вы передумаете... Я всегда могу вас отправить домой. Я знаю, обрадовалась и чуть не накинулась на него с объятиями, но вот поцелуй в щёчку он точно заслужил. И только я склонилась, чтобы поцеловать, как поскользнулась и упала прямо на мужчину, который тут же подхватил меня за талию так, что я вновь оказалась на его коленях. Я случайно пробормотала: "Это не то, что вы подумали". Я так и понял, серьёзно ответил, помогая мне встать, но и не против. Кто бы сомневался. Одевайся, сказала я Коле утром. Пора на завтрак. А ты не оставишь меня с ним? спросил ребёнок, вцепившись в мою одежду. Платье тут же вспыхнуло пламенем, которое я поспешно затушила. И вот только осталось огромное чёрное пятно. Да, если я думала, что взятое на прокат одеяние никто не сожжёт. то я сильно ошибалась. Как оказалось, у маленьких драконов пламя просыпается, когда захочет и сжигает все вокруг. Почти сжигает. Вещи в доме противопожарные, кроме моих. И я с грустью смотрела, как сгорала часть юбки, будто это сгорали деньги, потраченные на нее. Со своим платьем грустно спросила. «С дядей. Мы живем в его доме. Нам придется с ним остаться». Я не чувствую, что он мой папа. Вот мой папа со мной играл. В выходные мы ходили к реке, где он превращался в дракона, огромного. Он говорил, что я вырасту таким же. А с дядей я вырасту. Конечно, вырастешь. И это твой дядя, родная кровь. Вам надо подружиться. Но я не хочу, замотал головой Коля. Он не папа. Я знаю, он никогда не заменит тебе папу. Я погладила его по светлой голове. «Бедный ребёнок. А маму? Ты бы хотел увидеть маму?» «Нет», — он посмотрел мне в глаза. «Ты моя мама. Это я чувствую». Господин Дафф сказал, что я должна отправиться с вами по магазинам. К нам после завтрака подошла Лиза. Девушка была одета в ужасное жёлтое платье, которое делало её похожей на канарейку. Хотя я не лучше. У меня и вовсе почти сгоревшая. «Продукты купить», — уточнила я. «Нет, за платьями для вас. Сегодня прием у его друга, господина Скрива». «Точно, что-то из головы вылетело. Ах да, там же этот, молодой, как его звали-то, не помню, и ладно». «У вас другого платья нет?» Лиза глянула на застиранное пятно. «Вы видели мой гардероб?» — усмехнулась. Я посмотрела на Лизу, она немного поджала губы. «Ну, красивая деваха». Что же на себя так строит, как будто если немного расслабиться, то весь мир рухнет. Кстати, о ребёнку тоже купи ему, уточнила у неё. "Я с вами", довольно крикнул Коля. Господин Даф ничего не говорил на этот счёт, опешила девушка. "Ну ничего страшного. Купим мне одно платье и ребёнку какую-нибудь одежду. Дети так быстро растут". Сам Клейтон к нам не присоединился, и правильно. Дал денег и пусть девочки сами выбирают себе наряды. Всё-таки дальновидный мужчина. Не каждый выдержит шопинг, а этот и не пытался. Да и вообще его утром не было видно. Мы даже завтракали втроём. Я, Лиза, Коля. Город оказался весьма мрачным. Тёмно-серые дома с покатыми крышами. Местами попадались тёмно-коричневые двухэтажные, трёхэтажные, и все они были весьма длинными. Наверное, чтобы драконы помещались. Так, это здесь, сказала Лиза, когда карета остановилась возле небольшого здания. На вывеске виднелись картинки дракон и огненная птица, а рядом была надпись, которую я не могла прочесть. Но Лизу уверенно зашла в магазин, а мы за ней. На пороге нас встретили улыбчивые продавщицы в чёрных длинных платьях. Но, обратив внимание на наши наряды, перестали улыбаться. Они даже отошли от нас подальше, и не сомневаюсь, если ещё и спорить начали, кто подойдёт к нам, чтобы обслужить. Нам нужны платья, вольяжно сказала Лиза, повседневные и на балы. На какую сумму вы рассчитываете, любезно спросила одна из продавщиц, которую товарки чуть ли не выпихнули к нам. Бедная девушка подходила к нам с плохо скрываемой досадой, ещё бы, зашли спросить, а не купить. А вот ио коллеги даже шушукаться начали, косо глядя на нас. Но Лиза этого не замечала или не хотела замечать. Мы взгляд уже скользнул по ассортименту, подмечая, да ничего не подмечая. Платья яркие, длинные. Ужас да и только. Эх, привыкла я к коротеньким. Нам что-нибудь на несколько тысяч залетит. У меня аж глазик задёргался. Что-то мне тут точно не нравятся вещи. Ах, воскликнула продавщица. Конечно, конечно, сейчас я вам всё покажу. У нас лучшая ткань королевства. У вас детская одежда есть? спросила я. Да, есть, чуть дальше, продавщица показала пальцем на ряды. Я всегда знала, что магазины делятся на два типа. В одних можно купить не то, что хочется, а в других хочется всё, но покупать дорого. Только здесь, сколько я не смотрела на одежду, вот прямо всё отталкивало. И цена, и вид. Даже пощупала некоторые платья. Ткань приятная, но всё же что-то мне не нравилось. Госпожа, скажите вашей прислуге, чтобы не трогала вещи, сказала продавщица Лизи.